Старая подруга. Марго. Что? Если я скажу, что люблю вас, это прозвучит странно? Вовсе нет. Просто хочу, чтобы вы знали. Я вас люблю. И я тебя люблю, Ленни. Какой он был Вьетнам? Удивительный, жаркий, людный и полный жизни. С трудом верила, что вся эта жизнь кипела в то время, как я жила совсем одна в старом сельском домике Хамфри. И, конечно, там была мина. Вы нашли ее?» Нашла. И мы сожгли лес. Где-то в 1999 я села в самолет вместе с Марго. И после долгого перелета с двумя остановками мы приземлились в аэропорту Таншанят. Ошарашенная не столько жарой, сколько влажностью воздуха, мы неуверенно шли от самолета к притихшему зданию аэропорта. Был поздний вечер, следующий за нами рейс ожидался только утром. Я путешествовала без багажа, поэтому шагала налегке следом за Марго, а та жонглировала паспортом, бумагами и разговорниками. Марго нервничала. Она заказала билет и собралась слишком быстро, не оставив себе времени на подготовку. И теперь благодарила и проклинала себя за это. Время позволило бы ей успокоиться, но могло и остановить. Впрочем, беспокоилась она зря. Живший на другом краю света, почти незнакомец, на которого Марго возлагала надежды, ждал ее. Он был похож на Мину, тот же овал лица, ее глаза, но высокого роста, хоть и не совсем еще вырос в самого себя. Он держал в руках табличку с именем Марго, написанным от руки, и та, увидев его, испытала такое облегчение, что бросилась к нему и обняла, крепко-крепко. Я шла за ними и слушала их беседу. Марго объясняла, что видела его еще когда он был маленьким ангелочком, а он говорил, что сразу узнал ее, ведь где бы они с матерью не жили, на стене всегда висела фотография в золотой рамке. Размытый снимок мины и Марго, танцующих на вечеринке. Марго на нем в зелёном платье, и они кружатся, скрестив руки и крепко держась друг за друга. Этот снимок всегда путешествует с нами, сказал он. Когда на парковке они подошли к мопеду, и он сказал: "Запрыгивайте". Марго засмеялась, а потом засмеялась по-настоящему. Он вручил ей шлем, и Марго, она ведь потрясающая, взобралась на мопед позади него, а чемодан втиснулся посередине. Они выехали на оживленную улицу, влились в гудящую городскую артерию, поток такси, мотороллеров и людей, для которых этот вечер был таким же, как и все остальные, а не самым, что ни на есть, необычайным. А потом они въехали на узкую покатую улочку, где в квартире на верхнем этаже жили Мина с Джереми. И я, встав рядом с ним, наблюдала, как Мина подлетела к Марго с такой скоростью, что обе они чуть не упали. обвела ее руками и беззаботно, не сдерживаясь, крикнула: тау ё май. Я люблю тебя, вьетнамский".